Выйдя из поезда, Виктор Макеев успел заметить впереди, в толпе, крутящийся как вода от винта, золотоволосую голову сбежавшей соседки. Он ожидал увидеть ее вместе с тем малохольным длинным. Но длинного не было. Сердце ее окнуло, и один шаг Виктор сделал шире. Тело рванулось в погоню и отпрянуло назад. Виктор знал, что будет жалеть потом, что не мог подойти, хотя она была одна. Именно это одинокое мелькание выбило почву у него из-под ног. В поезде ещё можно было тешиться. Художника ей. Моду взяли, стервы. Здесь ещё можно было бы попробовать устроить драку. Нет. Она шла одна, пихая коленом необъятный чемодан. Она была иная. На пути домой Виктор как мог старался прийти в себя. Заплевал остановку. В автобусе потоптался на чьей-то ноге. Нахамил бабки, жалобно пытавшись согнать его с сиденья. Тщетно. Что-то изменилось. Он злобно позвонил домой, дома никого не было. Он грохнул баул на пол, с лязгом вогнал ключ в замок. Замок пищал, не желая открываться. Открылся-таки. Виктор ногой двинул баул в квартиру. Тот зацепился за порог. Виктор пнул его. Баул встал на бок, влетел в коридор, замер, как балерина на носочках, и с мягким шумом перевернулся. Виктор ещё раз поддал в его мягкий, как у маменькиного сынка, беззащитный бок. Подошёл к телефону, раскрыл записную книжку. Набрал номер. В ухо потекли безнадёжные гудки, тягучие, как зубная боль. Виктор подождал. Потом притиснул рычаг, шёпотом матерясь. Посматривая в книжку, набрал другой номер. Опять загундел звонок. Заткнулся. Загундел. Хлоп. «Алё», — сказал недовольный женский голос. «Ирка?» «Да». «Витюша, здравствуй! Вернулся? Ну, как отдыхалось А знаешь, я тут замуж выскочила. костю помнишь? Хотя нет, это ты уже уехал». Напарник придавил рычаг, как клопа. Дёргая побелевшими от бешенства скулами, набрал следующий номер. «Да?» — сказал недовольный мужской голос. «Валя, будьте добры». «А кто это?» — подозрительно осведомились оттуда. «Макеев беспокоит. Виктор, друг». «Она мне про тебя не говорила». «Она мне и про тебя не говорила». «Этак и по морде можно, сынок», — проникновенно сообщила трубка. «Вот и я о том же, дедуля». «Никаких друзей, внучек. Я здесь. Валя подойти не может. Моется». «Дело серьезное. Не забудь, как выйдет, шерсть ей протереть насухо. Не ровен час, ум простудит». Напарник всем весом лег на рычаг. Полистал книжку. Лицо его было пунцовым. Короткие гудки. Короткие. А теперь длинные. Гун досит. Хоп. Алло? Пропел нежный голосок. Приглушённо доносилась музыка, оживлённый разговор, смех. Кто-то громко спросил подале от трубки. Кого там чёрт принёс? У нас все дома. «Оля, это Витька. Витёк, милый, как, кстати? У меня тут пир горой. Приезжай скорее. Много народу. Да чёрт, прилесть. «Не люблю, знаешь, свалки!» Виктор нажал на рычаг. «Ещё номер. Опять никого. Да что они, сговорились что ли?» Он иступлённо встряхнул трубку, так что сдёрнул телефон со столика. Поймал на лету. Набрал новый номер. «Алло!» «Таня?» «Я. Валерик, да?» «Угу. Привет. Ты как там, смешок?» «Жду тебя. Весь месяц исключительно скучаю и жду тебя». Я так и думал. Виктор вдруг почувствовал страшную слабость, бессильно опустился на пол и привалился спиной к дивану. «Заедешь?» — спросила трубка. «А то сегодня чего-то так скучно. Ты прямо дар божий». «Нет, я не могу. Дела знаешь. Только что с поезда накопилось. Проведать позвонил». Он положил трубку. Он вспотел, и пальцы дрожали. «Гриб? Какой там японский бог — гриб?» Он вдруг обнаружил, что морфится, будто от кислятины. Расслабил мышцы рта, потер руки. Никогда он не думал, что это так противно, не быть единственным. Он спросил, где она живет, она процедила на большом. «На котором?» Виктор поднялся. Душа скрежетала. «Почему не догнал?» «Ну ладно, сегодня крейсирую по одному большому, завтра по другому. Приехала, по подругам побежит, есть шанс. Есть маленький шанс найти непохожую». И лезть из кожи вон, чтобы для нее исчезли все другие. Чтобы звонить, не рискуя напороться на выеживающийся мужской голос. Чтобы звали в гости не от скуки. Он ушел, даже не перекусив. Он не нашел. Никто не поддержал вспышки странного в нем. Все пришло в норму уже на завтра.